Глава шестьдесят пятая. В темноте всё видится иначе. Если солдаты и удивились приказу срочно покинуть лавку, то не подали виду. Глядя им в спины, догал проследил, чтобы они убрались прочь, не захватив с собой ничего лишнего. Затем, закрыв и заперев дверь, начальник тайной службы облокотился на неё и некоторое время стоял, прислушиваясь к звукам снаружи. Кажется, солдат выскочка остался недоволен таким поворотом дел. Он был разочарован тем, что ему не удалось попасть в подвал вслед за Дагалом. Вдобавок их всех выдворили, а дверь захлопнули прямо перед носом. По его словам, догал остался внутри абсолютно один, и это казалось еще более странным. Ни один из солдат вслух не поддержал говорившего, но послышалось недовольное бурчание, за которым стояло нечто большее, чем одобрение выскочки. Однако Оша мало заботили тонкости человеческих взаимоотношений. Куда интереснее была неожиданная находка. Нечто отдаленно похожее на кокон, которым окружают себя личинки, прежде чем перейти в стадию куколки. Или те коконы, в которые свивают свои жертвы пауки. Догал вновь прислушался. Человек в подвале все еще не оставлял попыток выбраться. Глава тайной службы слышал, как руки узника шарят по стенам, скребут камень, но снимают сырых булыжников лишь фрагменты, росшего между ними мха. Он ощутил, как внутри ворочается паразит. Уж вновь вцепился в его плоть своими крючками. Кроме этого, догал чувствовал другое. То, как через его пищевод наружу скользит что-то длинное, тонкое и подвижное, словно ком червей, проталкивающихся вверх в носоглотку и ротовую полость. Вскоре из его носа, рта и ушей показались пучки длинных отростков, которые принялись шевелиться в воздухе. Дагал подошел к тому, что осталось от кокона, опустился на четвереньки и наклонился, поднеся лицо вплотную к останкам. Если бы в этот момент его увидел кто-либо из солдат, он мгновенно решил бы, что сходит с ума. Жгутики принялись шарить по поверхности кокона, будто длинные гибкие пальцы. Отростки служили Ошу органами осязания. Изучая останки, он пришел к выводу, что тот, кто соорудил этот кокон, почти наверняка разумен, Неплохо приспосабливается к условиям окружающей среды и, судя по всему, смертельно опасен. Наконец ему попался кто-то, в чьем теле ож почувствовал бы себя в безопасности. Не нужно больше искать носителей и кочевать от одного к другому. Похоже, у него появился шанс, если и не навсегда, то уж точно надолго, завладеть надежным, сильным и крепким телом. К тому же ему вдруг стало интересно. Это новое чувство Ош открыл в себе с немалым удивлением. Оказывается, он тоже способен испытывать чувства. Возможно, сказались годы, проведенные в теле оракула. Догал Ош почувствовал, как внутри закипает азарт. К тому времени он уже достаточно изучил странную вещь, чтобы понять, что перед ним пища. В действительности все в этой лавке было предназначено для того, чтобы не дать жертвам шанса бежать. Подвал. глубокий колодец и даже занавешенные наглухо окна. Отростки продолжали свой танец. Внутри кокон напоминал тончайшее кружево. От контакта с воздухом, заключенная в него плоть размягчилась, стала плавиться и растекаться по полу. Выглядело это словно выставленное на солнце масло. То, что некогда было останками человека, медленно превращалось в полужидкий суп, растекающийся по полу. Но... неотвратительная отвратительная картина, не поистине ужасный запах не могли остановить Тёша. На концах его отростков располагались крохотные хоботки, через которые паразит пробовал субстанцию на вкус. Личности Дагала, заточенные внутри захваченного тела, кричали и умоляли прекратить. Их голоса, голос самого Дагала и его тайного советника, звучали для Оши негромче комариного писка. Голос, до этого рассуждавший разумно и рационально, превратился в невнятный скулёж. Если от Дагала и осталось что-то, это нечто утратило последние крохи разума, столкнувшись с ужасом в лавке, растворенная человеческая плоть, каннибализм и прочее. И пока два голоса внутри Дагала кричали, к ним присоединился третий, шедший из подвала. Голос клирика. Его владелец, похоже, стал понимать, что никто не придёт ему на помощь.